Мои одноклассники вертятся и шушукаются, потому что, ну правда, какая учеба в тот коротенький промежуток школьных занятий между Днем Благодарения и Рождеством. Пример проще паренной репы, и я как раз успеваю записать ответ, когда дверь открывается, и в класс заглядывает мистер Эрнандес, наш замдиректора. Они с мисс Пирс о чем-то беседуют в полголоса, а потом мисс Пирс просит меня выйти в коридор. В коридоре меня дожидается мама,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 Он продвигался все дальше и дальше на запад, как какой-то безмозглый задроченный пионер. Все хорошо. Больше я ничего не успеваю спросить. Мама берет меня за руку и ведет к выходу. На желтой разметке на краю тротуара, где родители высаживают детей перед школой и забирают их после уроков, припаркован седан Ford с синей мигалкой на приборной доске. Рядом с машиной стоит Лиз Даттон